Прошли годы, и под звуки боевых труп были погребены в одной могиле англосаксонские короли и англосаксонское буйство. И Кингстон утратил былое величие, которое возродилось вновь много позднее, когда Хэмптон-Корт стал резиденцией Тюдоров, а потом стёртов. В те времена королевские барки покачивались у причалов, а щеголи в ярких плащах, важно, спускались по ступенькам к воде и вызывали перевозчика, перемежая английскую брань французской башбой. Многие старые дома города красноречиво повествуют о тех днях, когда Кингстон был местом пребывания двора, когда здесь рядом со своим королем жили вельможи и придворные, когда вдоль всей дороги ведущий к воротам дворца бряцала сталь, горцевали скакуны, шуршали шелки, бархат, мелькали лица красавиц. Большие просторные дома с выступающими за окнами и огромными каминами и Островерхими крышами говорят нам о временах длинных чулок и коротких камзолов, расшитых перевязей и вычурных клятв. Эти дома были сложены в те времена, когда люди умели строить. С годами красная кирпичная отладка стала еще плотнее, а дубовые ступени не скрипят и не стонут, когда вы хотите тихонько спуститься по лестнице. Разу уж речь зашла о дубовых лестницах, я не могу не вспомнить великолепную лестницу резного дуба в одном из кингстонских домов. Дом этот стоит на рыночной площади, и там теперь помещается лавка, но некогда он служил, очевидно, резиденцией какого-то вельможи. Мой приятель, живущий в Кингстоне, зашел однажды в эту лавку, чтобы купить шляпу. Потом он по рассеянности сунул руку в карман и неожиданно для самого себя расплатился наличными. Лавошник, а он хорошо знал моего приятеля, в первый момент, естественно, остолбенел. Однако он сразу же овладел собой и, понимая, что Подобный образ действий покупателя заслуживает поощрения, спросил нашего героя, не хочет ли он взглянуть на примечательную старинную резьбу по дереву. Мой приятель сказал, что с удовольствием посмотрит, и владелец лавки провел его через пороговое помещение к лестнице. Ее балясины и перила были чудом искусства – а вдоль всей лестницы шла резная дубовая панель, которой мог бы позавидовать любой дворец. Лестница привела их в большую светлую гостиную, оклеенную веселенькими голубыми обоями, которые выглядели здесь несколько странно. В этой комнате не было ничего примечательного, и мой друг недоумевал, «Зачем его туда привели?» Хозяин постучал по стене. Послышался глухой деревянный звук. «Дуб!» — пояснил хозяин. «Сплошной резной дуб!» «От пола до самого потолка точь-в-точь точь, такая же резьба, как на лестнице!» «Бессмертные боги!» — возопил мой приятель. «Неужто вы залепили дубовую резьбу...» «Голубыми обоями». «Вот именно», – услышал он в ответ. «И обошлось мне это недешево. Пришлось сначала обшить стены досками, зато теперь комната стала уютной. Раньше здесь было довольно мрачно».